Да, это было неплохо. Плюс ко всему книга была четырехугольная и толстая, с плотным текстом, диалогами, отрывками из писем и прелестными подзаголовками. Она продолжила листать томик. «Глория», — торжественно произнес Барри, «вот твой сын Эдгар. Он давно ждет встречи с тобой». Моя мать огляделась, но в мою сторону даже не посмотрела. «Мне бы пивка», — Спросила она Барри тоненьким мелодичным голосом, и внутри у меня все сжалось. Барри вздохнул и достал из холодильника очередную банку пива. «Это последнее уже, купим еще». Он поставил банку на стол перед моей матерью и легонько качнул ее стул за спинку. «Глория, это твой сын», — повторил он. «Твой сын здесь». «Качать спинку стула. Может, в этом что-то есть?» В самом конце книги внимание Камилы привлек абзац, окончательно утвердивший ее в намерении купить книгу. «Честно говоря, никакой моей заслуги тут нет. Я просто выхожу из дома с блокнотом в кармане, и люди раскрываются передо мной. Я звоню в дверь, и они рассказывают мне свою жизнь, делятся своими маленькими победами, яростью и тайными сожалениями. Мой блокнот – обман, маскировка». Чаще всего я почти сразу прячу его в карман и терпеливо жду, пока они выложат все, что хотели. Дальше самое легкое. Я возвращаюсь домой, устраиваюсь перед своей эрмежубиль и делаю то, что делаю уже 20 лет. Записываю самые интересные детали. Разбитая в детстве голова, придурочная мать и маленький блокнотик на дне кармана. Какое воображение! Чуть дальше на полке Камилла увидела последний альбом СМП. Она развязала шарф, сунула его в рукав и зажала пальто между коленями, чтобы насладиться книгой со всеми удобствами. Она переворачивала страницы медленно, раскрасневшись, как это всегда с ней бывало при встречах с СМП, от волнения и удовольствия. Она обожала их, великих мечтателей. Четкость линии, выражение лиц, маркиз из предместья, зонтики старушек И невероятный лиризм ситуаций. Как он это делал? Где находил сюжеты? Вот свечи, кадильницы и огромный барочный алтарь его любимой маленькой церкви. На скамье в глубине церкви сидит женщина и говорит по сотовому, прикрывая рот ладошкой. «Алло, Марта, это Сюзанна. Я в церкви Святой Евлалии. Хочешь, чтобы я попросила о чем-нибудь для тебя?» «Восторг души». Какой-то мужчина оглянулся на ее смех. Ничего особенного на этой картинке не было. Толстая дама обращалась к кондитеру, занятому работой. Он был в изящной плюссированной шапочке, выглядел слегка разочарованным, а еще у него торчало прелестное маленькое брюшко. «Прошло время. Моя жизнь изменилась. Но знаешь, Роберто, я никогда тебя не забывала». На даме шляпа, напоминающая баварский торт с кремом точно такой же, только что вынул из печи кондитер. Два-три штриха тушью, но вы видите, как она взмахивает ресницами с легкой ностальгической грустью и жестокой беспечностью женщины, осознающей, что она все еще желанна. Маленькие авы Гарднер из Буа Коломба, роковые пергидрольные блондинки местного розлива. На все про все шесть линий. Но вот как он это делал? Камила поставила альбом на полку, думая, что люди делятся на две категории. Тех, кто понимает рисунки СМП, и тех, кто их не понимает. Какой бы наивно-бредовой не казалась эта ее теория, она не раз оправдывалась на практике. У Камилы имелся живой пример. Одно ее знакомое, всякий раз листая пари-матч и натыкаясь на подобный рисунок, смешила окружающих. «Не понимаю, что в этом смешного?» «Кто-нибудь должен объяснить мне, где следует смеяться?» «Увы, это ее знакомая, ее мать. Да, вот невезуха». Направляясь к кассам, она встретилась взглядом с Вьяром. И это была не фигура речи, а чистая правда. Он смотрел на нее с нежностью. Автопортрет с тростью и канатье. Она знала эту картину, но никогда раньше не видела репродукции такого большого формата». Это оказалась обложка огромного каталога. «Выходит, где-то открыта выставка? Но где?» «В Большом дворце», — подтвердил ей один из продавцов. «Вот это да!» Странное совпадение. Она думала о нем все эти последние недели. Ее комната с темными обоями, шаль, брошенная на козетку, вышитые подушки, вытертые ковры и приглушенный свет ламп. Она много раз говорила себе «Как странно». Я словно попала в картину Вюяра. То же ощущение теплого чрева, кокона, в котором остановилось время. надежного и вместе с тем удушающего, гнетущего. Она пролистала каталог и вновь испытала неподдельный восторг. Как прекрасно. Просто изумительно. Эта женщина, стоящая спиной и открывающая дверь. Розовый корсаж, длинная черная юбка — Чуть выставленная вперед точеная ножка. Как ему удалось передать это движение? Выставленная ножка, элегантная женщина, вид со спины. И на все про все немного черной туши. Как можно сотворить подобное чудо? Совершенство произведения искусства целиком зависит от выразительных средств. В живописи их два. Форма и цвет. Чем чище цвета, тем совершеннее полотно. Уснувшая сестра, затылок Мизьи Серт, кормилицы в скверах, яркие платья девочек, бледное лицо Маларме, этюды к портрету Ивон Прентан, ее хорошенькое хищное личико, страницы его записной книжки, улыбка его подружки Люси Беллен. Невозможно поймать и запечатлеть на бумаге улыбку, а вот он сумел. Вот уже лет сто мы отрываем молодую женщину от чтения книги. Она нежно улыбается нам и как будто спрашивает, устало поворачивая голову. «А, это ты?» А вот это маленькое полотно ей неизвестно. Оно написано не на холсте, на картоне. «Гусь». Гениально. Четверо мужчин, двое из них в смокингах и цилиндрах, пытаются поймать насмешника гуся. Какое богатство цвета, какие резкие контрасты и противоречивость перспектив. Боже, как он, должно быть, забавлялся в тот день. Через час у нее заболела шея. Она очнулась и взглянула на цену. Ух ты, 59 евро. Нет, это невозможно. Разве что в следующем месяце. Она сделает себе другой подарок. Музыку, которую слышала вчера утром по радио, подметая кухню. Атевистические жесты, доисторическая метла, древний кафель. Она как раз в очередной раз споткнулась и чертыхнулась сквозь зубы, когда из радиоприемника зазвучала чье-то божественное сопрано. У нее даже волоски на руках зашевелились. Она затаила дыхание. «Ниси Доминус Вивальди. Веспри соленни перла феста festa dell'assunzione ди Мария Верджине». Ладно, хватит мечтать, довольно пускать слюни, Хорош тратить деньги. Пора на работу. А работать ей пришлось дольше обычного. Из-за елки, организованной одной из фирм, которую они обслуживали. Жази неодобрительно покачала головой, увидев оставленный гостями беспорядок. А Мамаду собрала с дюжину мандаринов и венских булочек для своих детей. Они опоздали на последний поезд, но Тукли наплатила им всем такси. Просто византийская роскошь. Каждая выбрала водителя по своему вкусу, и они заранее поздравили друг друга с Рождеством. А работать 24-го собирались только Камилла и Самия.